Глава 22. Непробиваемая кожа Олекса умчалась вперед по следам обессилившего красного циклопа. Принц отлично ориентировался на местности, так что она доверилась чутью четвероногого друга. Позади слышались выстрелы и стук каменных снарядов по металл. Она не понимала почему, но с каждым попаданием внутренне съеживалась. Этот странный парень уже трижды спасал ей жизнь. Почему он так упорствует в своем желании оградить ее от опасности? Щеки девушки предательски загорелись, и, зазевавшись, она упустила из виду прошмыгнувшую ног ящера Саламандру. Тот едва не споткнулся о зверушку, рассчитывая на волшебницу. «Прости, прости, прости!» – запричитала она после того, как порядком уставшего ран с раздражением нанес непрошенному гостю устрашающий удар хвостом. Монстр, истекая кровью, пополз в темноту, но Алекса добила его издали. Ихмаш-бросок продолжился. Слишком много она думает об этом мальчишке. никто же хорош. За все время, как она вступила в школу, ни разу к ней не подошел. А она ведь дала ему шанс познакомиться поближе. Могла и другое место с наемниками найти. Денег, скопленных за годы алхимической деятельности, хватило бы на что угодно. Плюс те средства, что и выделял папенька. Будь он неладен. Вся эта компания дворянских уродов порядком ее достала. Особенно самодовольный Кларк Арлинг. В тайне Alexa радовалась налету Ганса назорвавшееся семейство. Уж очень много дурных слухов ходило об этих подонках. Общество хьюзовских ребят было более раскрепощенное, искреннее, что ли. Ей не приходилось взвешивать каждое свое слово и искать в их речи подвох. С парнями было легко. Просто дай им игрушку, от которых заблестят любые мужские глаза, и ты королева». Лечебные мази, укрепляющие тело настойки, энергетические травы, позволяющие не спать по три дня к ряду, яды, гранаты, разрывающие плоть монстров, зелья, временно увеличивающие качество стали и тому подобное. Ведь пятерка сражалась совершенно по-другому. Это не отбитая на всю голову основная троица. Они использовали разведку, планировали каждый шаг и пути отступления. На все варианты развития событий у них была своя заготовочка – Виной всему двухметровый крысалют Брок, опытный воин и тактик. Именно он ввел такой способ добычи трофеев в практику группы. Каждый поход этот странный подмастерье выкрашивал свою шерсть в определенный узор. Цвета тоже разнились. Красный, белый, синий, черный – все шло в обиход. Иногда это были сочетания. В любом случае воин привлекал к себе внимание статной фигурой и огромным количеством боевых шрамов. Алекса старалась по возможности оказать ему повышенное внимание, ведь Брок шел впереди со щитом и рисковал больше всех, так что львиная доля защитных зелий уходила именно на него. В общем, вся пятерка, простые без заморочек ребята. Уж лучше слушать их брани грубые шуточки, чем сидеть за изысканным столиком в обществе утонченных аристократов и беспокоиться сейминутно за свою честь. Спустя полчаса впереди послышался чавкающий звук. Она достала из-за пазухи мешочек с алхимическим огнивом и быстро осветила коридор. Так и есть, они нагнали цель. Краснокожий судорожно поедал пойманного гигантского червя, размазывая содержимое пещерного гельминта по голодавшему рту. Алекса заметила, что в единственном глазе угрозы иногда мелькал разум. Но сейчас он таил в себе лишь бессмысленную животную пустоту. Так смотрят на всех ездовые вараны уставший от жизни и желавший одного – вкусно поесть и побольше поспать. Принц держался на отдалении. Гигант с перебитыми ногами никак не мог составить конкуренцию юркому ящеру. Поблизости никого больше не было, и поэтому Алекса снова вернулась мыслями к Нику. Она неожиданно признала себе, что беспокоится за судьбу парня. На самом деле, несдержанный язык всегда был ее врагом. Она так отвыкла от искреннего общения, что волей-неволей выдавала ту грязь, что срывалась с губ, словно боялась пропустить удар и наносила его первой, а потом долго мучилась и проигрывала всю сцену общения у себя в голове заново и всегда находила идеальные варианты. Правда, когда подворачивался случай выйти на контакт, все повторялось по-старому. Она жутко нервничала, но так не может продолжаться вечно. Она закусила губу от досады. Девушка разумом понимала, сложившаяся ситуация ненормальна, но чувства ворохом сминали здравый смысл. Внутри, словно через мясорубку, прокручивалось все хорошее, плохое и нейтральное. Сейчас же грудь распирала от участившегося сердцебиения. Может, она ему совсем безразлична? Алекса достаточно наслушалась взрослых разговоров своих сверстников, чтобы понимать, когда и как происходит влечение между мужчиной и женщиной. Поведение Ника выбивалось из ее представлений о привязанности. Сама она не позволяла себе лишнего в этом плане. Приходилось работать для папеньки и добывать сведения в компании аристократов. Но она поставила себя как недотрогу. Кларк пытался распускать руки, но угроза войны между двумя влиятельными родами всегда останавливала его от поползновений. Жнец. Ведь у них как-то по-другому работают мозги. Единственное, что она слышала про отмеченных богиней, Это про их ненасытность женщинами. От этих мыслей ее щеки зарделись еще больше, и она тряхнула головой, чтобы избавиться от дурацких сцен, маячивших перед глазами. Принц, осуждающий, покосился на нее. Олекса рассмеялась и погладила разноцветного варана. Покопавшись в сумке, достала сушеную змею и скормила оголодавшему питомцу. Вот за это он был больше благодарен, чем за проявление ласки. «Проклятые человеки!» «Им только дай потискаться, а кормить кто будет?» Девушка при каждой встрече со своим спасителем ловила странные взгляды на себе. «Он что, такой скромник?» Внутреннее женское чутье подсказывало, это далеко не так. Парень вел себя достаточно уверенно при общении и рассуждал не по годам, ей было с кем сравнить. Иногда взрослые аристократы не могли похвастаться таким хладнокровием и рассудительностью. «Она некрасива?» Алекса невольно провела рукой по волосам и одернула себя. Не о том сейчас думает. Вот опять прошляпят появление монстра, пока принц трапезничает. И снова ящер будет на нее смотреть сукаризной, как на бесполезную прихлебательницу. Она не такая. От обедов гигант крякнул и с прищером зыркнул на Алексу. Девушка спокойно встретила этот взгляд. Монстр с удовольствием выпил бы ее внутренности, закусив нежным мяском ящерицы. Она показала детине неприличный жест и продолжила изучать округу. Они сейчас находились на распутье. Встретившиеся с гигантский черв говорили о богатой фауне впереди. Все-таки вторые – это санитары пещер, как и слизни – селятся там, где есть чем поживиться. А огненные ящерицы намекали на наличие поблизости емировой руды. Без нее привлечь самку для спаривания невозможно. Циклоп пополз дальше, свернув направо но остановился в проходе, дожидаясь наездницу. Девушка фыркнула. Совсем ее за дуру держит. Отсюда монстра не видно. Но принц стоял, скучающе пробуя языком воздух. Беспалевная засада. Прошло уже больше часа. Она обернулась на звук приближающихся шагов. Варан радостно повернул морду в ту сторону. Это определенно Ник. Через пять минут, весь запекшейся крови, парень приблизился к ним и попросил воды. Жадно приложившись к фляге, он уточнил. «Где?» Алекса уже успела осмотреть его с ног до головы. Никаких серьезных травм. «Там!» — кивнула она за угол. «А что?» — потом. Оборвал ее жнец. Девушке не нравилось, как он безапелляционно себя вел, но внутреннее чутье советовало заткнуться и просто выполнять, что скажут. «Дружище, отвези ее подальше отсюда!» Ник похлопал ящер по мускулистой лапе, И похрустел шеей, готовясь к драке. «Я с тобой. Тут Алекса уже не готова была терпеть такое обращение. Он чуть не сдох сегодня, если бы не она. Хочешь помочь, просто уйди». Аристократка в досаде раздула ноздри, но никак не могла повлиять на поведение жнеца. Собрался помирать, ну и пускай. Мужчины дураки. «Почему так сложно принять чужую помощь? Обязательно строить из себя героя». Она спрыгнула с варана, уверенным шагом подошла к парню и грубо сунула ему руку в карман. — Что это? — спросил он, доставая железную баночку с мазью. — Твоя подстраховка! — выпалила Алекса, еле сдерживаясь, чтобы не добавить от жопы. Но промолчала и скарабкалась обратно на принца. Девушка не поворачивалась к нему, боясь встретиться взглядом. Все равно и дальше будет строить из себя крутого. Бесит! Вдела кисти в веревочные крепления и уже хотела пригнуться к шее варана, как услышала. «Спасибо». Она внутренне напряглась и застыла. «Обернуться или нет?» Принц потихоньку шел вперед. Девушка быстро соображала, борясь с желанием еще раз посмотреть на предмет своего интереса. И в конце концов не выдержала. Поздно. Алекс увидел его отдаляющуюся спину, а затем по туннелям раздался рык. Нет, не хищника, а загнанный в угол добычи. Так отчаянно кричит пойманная тигром лань, понимая, что все. На этом ее жизненный цикл закончен. В пещерах всегда одна тварь поедала другую, чтобы прокормиться или обрести силу. Прокормиться. Она выпрямилась в седле, заставив не непонимающе сбавить ход. Девушка смотрела в пространство. Он не хотел, чтобы я видела момент с сердцем. Какая же я дура. Алекса готова была себя поколотить. Жнецы получают силу через поедание сердца чудовищ. Эту легенду знала вся малышня Андервуда. Крик циклопа оборвался и раздался тигриный победный рев.